Ему вручили его лютню, он поднялся на помост и стал лицом к зрителям. Едва только тонкие пальцы банераона коснулись струн, зало словно вымерло, а стоило ему запеть, как по залу пронёсся восхищённый вздох. Он пел, полуприкрыв глаза, голос словно мощные звуки органа взмывали под своды и разносились по всем уголкам и закоулкам. проникал в душу, ранил сердца, завораживал и уводил за собой в неведомые дали, возносил до небес, в миры, в которых не бывал ещё никто из ныне живущих. Я был поражён до глубины души умением своего друга, но вместе с тем я неустанно следил за ним. После исполнения примерно третьей композиции Его лицо вдруг стало еле уловимо подергиваться. Я заметил, как напрягается его горло, с каким трудом он втягивает воздух. Ему было тяжело стоять, потому что лицо то и дело передергивалось от боли. И вдруг музыка прервалась на полутакте. Голос пресекся, лютня выпала из безжизненных рук, а сам он без памяти рухнул на пол. К нему тут же подбежали. И тут же ужасный крик прорвал зловещую тишину. Этот Даррен вскочил с места и бросился было к упавшему другу, но упал на руки ближайшему эльфу и забился в судорогах. Его унесли, предоставив лекарям о мёртвое тело Ванариона понесли к выходу. Где, как назло, разразилась гроза. Косой холодный дождь хлестал по стёклам, молнии то и дело озаряли залу зловещим светом. У меня из головы почему-то никак не шла легенда о птице, поющей единожды в своей жизни, когда она бросается грудью на острые шипы. Но мне всё же не хотелось верить, что Ванарион умер. Теперь я шёл возле самого его тела, которое на руках несли двое эльфов. по бесконечным переходам и галереям. Я взял его за руку. Ледяная рука была безжизненна, лежала в моей ладони, и тут я не выдержал, крупные слезы упали на лоб умершего. «Ты жив! Очнись, пожалуйста, очнись!» шептал я, прижимая его руку к губам. Я шагал в едином темпе с Эльфами-носильщиками, но тут оба они остановились и посмотрели на меня серьёзно и проницательно. Мы все его любили и все скорбим по нём, но мне кажется, что твои слёзы и слёзы того человека смогут растопить лёд смерти, сковавший его сердце, сказал один из них. В его печальных глазах светилось сочувствие и понимание. Я не смеюсь над тобой, ворач. Бывает, что и сама смерть отступает перед искренним сердцем. Куда вы внесёте его? В его покой, который располагается рядом с твоим. До утра ему положено оставаться там. Потом за ним придут и Я этого не вынесу. Неужели ничего нельзя сделать? — Я же сказал тебе... Кстати, наш король так приветствовал тебя, словно ты император. Я знаю, что все вы герои, но ведь... — Я Верд. У меня не было сил, да и не хотелось называть свое полное родовое имя. Да и разве могут они в подобный момент... — Верд-Нур-Эрдаон-Верд-Лау! — воскликнули в один голос эльфы. «Простите, что мы не сразу узнали вас». «Не до почестей. Пусть лучше ваши лекари быстрее помогут Дорену, моему близкому другу. Я не хочу потерять его». Идя по длинным галереям, то и дело освещаемым резкими вспышками молнии через высокие стрельчатые окна, я, несколько раз взглянув в них, замечал в вспышках светосилуэт огромного серебристого волка. Безшумной тенью, скользящего вслед за нами. Наверное, мне уже начинает мерещиться всякая чепуха от волнения. Но тут мою ладонь словно тисками сжали крепкие ледяные пальцы. Это не было пожатием живого человека. Это было пожатие живого мертвеца, чей разум и сознание полностью перевернулись с ног на голову. пророчество начинало сбываться. Ванарион вновь становился мёртворождённым, но теперь в сотни раз хуже, ибо теперь им владели куда более могущественные и страшные силы, чем когда-то был Мартин. Я дёрнулся, но мертвец повернул ко мне голову и улыбнулся страшной звериной ухмылкой. Эльфвуж уже все закрыли глаза, но сообразили крепче обхватить начавшее жевать тело. Я наконец сумел вырвать руку из смертельных тисков и обхватил его поперёк туловища, но мертвец вдруг заговорил глухим, потусторонним голосом. Сегодня я в анарён, в анахир, отныне служитель самой царицы тьмы и смерти. Объявляю вам и всем живущим войну. Вам не удержать меня, лучше выпустите. Шёпот превратился в резкий крик, похожий на чайчье карканье. Мы одновременно отшатнулись, вскрикнув от боли, запахло палёной кожей. Он теперь стоял перед нами, воздев руки к потолку и начал монотонно читать заклятие воскрешающие мёртвых, а именно духов тьмы. И читал и говорил он с нами на боратхе, языке, который проклинал при жизни и который принёс ему столько горя. Мы вздрогнули, Вонарион помнил все, помнил, кем он был на самом деле, помнил свое имя, своих друзей, теперь уж бывших друзей, а это означало самое худшее. Он не бессловесный раб, осознательный прислушник зла. Но нет, не мог он предать, ведь раз будучи мёртвым он сумел перебороть себя, то теперь просто не мог. Скорее, зовите на помощь, не давайте ему говорить. Дышать становилось трудно, воздух загустел, в полумраке коридора задвигались чёрные тени. Обхватив мертвеца за талию, я потащил его вперёд по коридору. Я был сильнее и эльфов, и людей, и даже гномов, но справиться с человеком в чьих жилах текла кровь буквально всех раз. Ведь я сила была в 10 раз умножена чьей-то злой волей. Не смог бы даже один. Ванарион просто откинул меня, тогда к нам на помощь откуда не возьмись вынырнул Торгрим. Втроём один из альфов побежал за подмогой. Мы схватили Ванариона и попытались стянуть с ему на спине руки наизнаными у запасливого Торгрима верёвками. Тут к нам подоспели Лаурендил и Даррен. Увидев последнее, я на мгновение забыла грозящей опасности. Тебе нельзя здесь появляться, ты Дорен бросился к Вонариону, но тот встретил его ледяным хохотом и отшвырнул одной рукой. Дорен пролетел по коридору и упал, ударившись головой о стену. Вернувшийся эльф поднял раненого и быстро унес. А пришедшие с ним набросили на Вонариона несколько мешков разом и скрутили веревками. «Наконец, нам удалось добраться до покоев Вонариона», и свалить свою страшную ношу на застланную постель, но вдруг тело перестало биться. Мастер осторожно сняли мешки. Ванарион лежал неподвижно. "Осторожно, он притворяется", сказал один из эльфов. "Может убить его. Во-первых, он уже мёртвый. Его телом управляет тёмная магия". И во-вторых, он наш друг, по крайней мере, им был. И мы хотим у него рука тёплая. Зарал Торгрим так, что все находившиеся в комнате, похожей на залу, подскочили. Ванарион застонал и пробормотал что-то и снова затих. Но мы уже не сомневались, что он не только жив, но и освобождён. Почему злая сила оставила его? А вдруг она вернётся? У его постели оставили охрану. Первыми вызвали дежурить двое насильщиков. Выбрав себе время дежурства, я ушёл в своей комнате немного подремать. Я смертельно устал за этот полный переживания и событий день, а ведь я только сегодня пришёл в себя. Полночь меня разбудили ужасные крики, и я бросился в соседние покои. Иначе нельзя назвать наши спальни. Хорошо, что я не раздевался. Было холодно, в окна светила полная луна. Дождь, не переставая, хлистал по рамам, молнии освещали коридор. Но луна светила все так же ярко. Странно, ведь небо должно быть сплошь затянуто тучами». Но больше мне никогда было размышлять над этим вопросом. Ванарион, связанный по рукам и ногам, бился в судорогах у изножья кровати. Трое эльфов держали его, а Лоу Вриндиль пытался заткнуть ему рот кляпом. Живые золотисто-зелёные глаза Ванариона смотрели на нас жалобно. Среди бессвязных воплей я разобрал: "Помогите! Я не хочу!" Назад. Развежить его, разве вы не слышите, он просит нас о помощи. Но Ванарион неимоверным усилием сам освободился от верёвок, вскочил и принялся рвать на себе одежду, так что его пришлось снова повалить и связать руки. Растворите все окна, гаркнул я, первым подбегая к окну. Я догадался, кем был серебристый волк. Но ведь в полнолуние не следует растворять окна, возразил один из эльфов. Кто ценит свою жизнь превыше чести, может убираться ко всем вурдалакам и недопрям вместе взятым. Никто Все оринулись к окнам, туги из струи дождей хлеснули по лицам, ночной ветер сорвал занавеси. Крики Ванариона стали глуше. Я обернулся, взгляд Ванариона подёрнулся белёсой пеленой. В нём боролись две взаимно исключающие и враждебные силы. Голос стал гораздо выше, а душа, раздирающая его, превратилась в ледяной хохот. Он разметал державших его эльфов, а Лаурендиль со всей силы ударил кулаком в лицо. Эльф упал, но тут же вскочил, зажимая ладонями разбитый нос и губы. Ванарион бросился ко мне. Я ухватил его за руки, но он вырвался и нанёс мне такой удар, что моя левая рука повисла переломленная в плечевой кости. Резкая боль заставила меня опуститься на пол. Но тут в Вонарионе вновь возобладала его личность, и он, рухнув на пол, забился в конвульсиях, рыдая и ломая руки. «Надо что-то делать!» — заорал я, пытаясь перекричать вопли Вонариона и забывание ветра. «Лаурендиль, неси скорее подаренный тебе асами лук и стрелы из Амилы!» «Из Амилы? Ведь это же...» Я сказал живо, а не то. Лаурендиль испарился, видимо, понял, что с боевыми магами шутки плохи. Вернувшись с луком и стрелами, он подал их мне и недоуменно воззарился на тетиву, которую я тянул до предела и наложил стрелу. Затем я подал лук Торгриму и стал перед ним. Стреляй, приказал я отарапевшему викингу. Тот отрицательно покачал головой. Стреляй, берсерк. Но Торгрим поблев как полотно, бросил лук на землю, тогда я прорычал, кивая на висевший у него на поясе норландский кинжал. Викинг ты или нет? Ты ничтожество, прячущееся за чужией спиной в бою. Ты мне кажется, удалось разбудить в нём зверя. Доргрим, глухо зарычав, порывисто нагнулся и поднял лук до отказа, натянул тетиву и выстрелил. — Нет! — раздался пронзительный крик, и Вонарион бросился ко мне, пытаясь заслонить с собой. Но в тот же миг на пол посыпались осколки стекла и остатки ставшей ненужной рамы. Сорвав с петель обе деревянные рамы, через подоконник перемахнул огромный серебристый волк, Сос смарагдовыми глазами перевоплощаясь в прыжке, могучий воин в медных доспехах и с волчьей шкурой на плечах, в полёте выхватил из ножен меч. Серебристый клинок, словно лунный луч, разрезал полумрак комнаты. Смарагдовые глаза теперь зрячие сияли нездешним светом. Оттолкнув и меня, и Ванариона, могучий ас встал туда, где только что находился я, и стрела вошла ему в грудь. Последний раз, тяжело взмахнув мечом, Щот прокричал слова на высшей речи, изгоняющие тьму. Меч, свернув, рассыпался мириадами холодных искр, и лишь Финит, философский камень, невредимым остался лежать на полу. Падая, Щот обернулся ко мне и прошептал: Соверши круг. Найди его. Любящие сердца должны объединиться.